«С — С хитро прищурился Бричкин. — Из серебра. — Вы видели такой браслет у кого-то? — Уверены, что камень неподдельный? Мора рассмеялась. В том-то и дело, что неуверенно призналась она. И был он на руке странного типа, смутно похожего на кого-то очень знакомого, но кого... «Не пойму. Этого типа зовут Васька Кот. Увидев меня, он выпрыгнул в окно. Откуда у него взялась серебряная цепочка с топазом винно-желтого цвета? Не с убитого ли кота нашей клиентки снял?» Бричкин задумчиво почесал щеточку усов. Васька-кот — кличка известная, воровская. Кое-что о нем слышал. Дерзкая персона. Но душить котов даже ради браслета слишком мелко для мошенника его ранга. Так что этот след ложный. Не думайте о нем. Отдыхайте, а я займусь мифом, А фонтане и монахи. Но я не могу оставить вас наедине с сумасшедшей, возразила Мура. Все-таки господин X это я? И потом вы уверены, что она не потребует вскрыть могилку? Не уверен, вздохнул Бричкин. Эксгумация кота это серьезно? Хорошо, что подсказали. Но и этот подводный риф мы обойдем. «Вообще-то меня сегодня пригласили на велодром», — задумчиво произнесла Мура. «А на дачу мы собирались ехать вместе с доктором Коровкиным. Но он забыл о своих обещаниях. Я на него не сержусь. Если он придет, скажите, что меня нет и не будет». — Непременно, — ответил Бричкин, откидывая голову бронзового сфинкса и нацеливая стальное перо в чернильницу. — Когда я служил в артиллерии, был у нас один доктор, то есть дантист из наемных. по фамилии Кошкин. Он утверждал, что кошачье мясо по вкусу напоминает кроличье, а тушки — Почти неотличимы. Дальше Мора слушать не стала. Отправилась в смежную комнату. Ей хотелось побыть одной. Хотелось отдохнуть от кошачьего безумия, обступившего ее со всех сторон. А после встречи с трактирным Васькой Котом в разговорах о кошатине было нечто каннибальское. мура рассматривала в зеркале свое отражение и размышляла не стоит ли чуть-чуть подсурмить брови если она поедет на велодром ее ждет встреча с великолепным греком он богат неплохо образован знает древнюю историю и литературу а его оливковые глаза а запястье его сильных смуглых рук На одном серебряный браслет. Белоснежные манжеты эффектно оттеняют черный густой пушок. В воображении Муры возник пленительный образ. Полуобнаженный волосатый грек в длинных сиреневых носках на настройки Парфенона. Приглушенный звук дверного колокольчика... Возвестил, что в помещение бюро кто-то вошел. Неужели вернулась госпожа Брюховец? Мура на цыпочках пробралась к двери и приложила ухо к замочной скважине. «Могу ли я видеть Марии Николаевну? К сожалению, в данный момент ее нет. Жаль. Появится ли она к вечеру? Не обещала». Попробую позвонить ей на квартиру. Если желаете, оставьте записку. Я передам. В этом нет надобности. Я буду дома. Лишь ненадолго заеду в аквариум. Об аквариуме Марии Николаевне можно не сообщать. Голос посетителя Мура узнала сразу. он принадлежал доктору Коровкину. С трудом совладав, с нахлынувшим желанием выбежать из своего убежища и осыпать неверного друга убийственными упреками, Мура в изнеможении опустилась на диванчик. Мало того, что втайне от всех доктор прогуливается по утрам с хорошенькой мещанкой, так он еще и аквариум посещает. Возмущению Муры не было предела. Она жалела милую Полину Тихоновну, которая жертвуя собой, вместо достойного человека воспитала ханжу и лицемера. Что толку в его внешней благопристойности? То ли дело прекрасный грек, Он говорит о своих чувствах во всеуслышание. Не прикрываясь приличиями, прямо заявляет, что любит и красоту души, и красоту тела. Греки — большие дети. Все в них открыто, солнечно, жизнерадостно. Мура, чувствуя необыкновенный прилив сил и невесть откуда взявшуюся злость, металась по гардеробной комнате детективного бюро господин Икс. Старательный Сафрон Ильич Бричкин полностью погрузился в сочинение кульминационной части отчета о собрании петербургской масонской ложи. Время для него, как для создателя в момент творения, перестало существовать. И только каким-то седьмым чувством он понял, что перед ним явилась его юная повелительница. Он поднял голову и обомлел. Глава 14. Карл Иванович Верхов вышел от Густава Оттона разочарованным. Какой смысл в чрезмерном волнении банковского служащего? По всей видимости, к взрыву воздушного шара он не причастен. Про деревянные футляры объяснил вполне логично. Верхов не заметил в речах хозяина и ничего социалистического, вряд ли тот думал о равенстве и братстве. Правда, имелся кот, но вряд ли мура имела в виду именно этого жирного урода. Никто из других участников праздника не упоминал, что Густав Оттон привозил хвостатое чудовище, полюбоваться на подъем генерала Ивановского».